Глава 63, Вторая миссия, часть третья». «Ты его знаешь?» — спросил Винс, увидев реакцию Тео. Теодор неохотно кивнул. Он слишком хорошо помнил это лицо. В некотором смысле это был один из немногих людей, которые помогли ему в этом городе. Человек был черным торговцем, которого он навещал, стремясь восполнить недостаток своей магической силы. И, естественно, Тео хорошо помнил, как его зовут. «Канис?» «Спасибо, что не забыл». Сдержанно произнес торговец черного рынка Канис. Он пытался вырваться из сковывающих его УС, но это было бесполезно. Его маскировка была деактивирована, и он не мог сопротивляться стиле заклинания. «Это, случайно, не тот черный торговец, с которым ты имел дело?» Догадавшись, спросил Винс. «Да, он самый». Ты уже рассказал Винсу об этом человеке, и профессор ясно дал ему понять, что черные торговцы — представители темной стороны городских улиц, которым нельзя доверять. После того разговора Тео перестал навещать Каниса. Он мог получить артефакты с помощью Винса, а потому не было ни малейших причин рисковать. «Простите, вы можете хотя бы ослабить давление?» Прервал их Канис. Два мага разговаривали, но волшебство, активированное ими, до сих пор продолжало действовать. Даже наоборот, его мощь продолжала накапливаться, отчего по лбу торговца уже начал течь пот. Магическая сила Тео усилилась после завершения пятого круга, И теперь он мог подавлять даже некоторых пользователей ауры. Ты услышал просьбу и посмотрел на Винса. Однако тот решительно покачал головой. «Нет, для начала нам нужно узнать, почему он следит за нами», — сказал Винс. Затем схватил Каниса за шею и пригрозил. на имей в виду, я хорошо знаю таких подонков, как ты. Если я услышу хоть слово «лжи», я вырву твое глазное яблоко и буду продолжать лишать тебя органов, пока ты не сдохнешь от потери крови». Ты понимаешь, что это не просто угроза, верно? Черт! Ты исполнитель! Сглотнул Канис, установив личность Винса. Умышленное убийство в исполнении Винса отличалось от жалких запугиваний, звучащих из уст новичков. Он был экспертом в области охоты на людей и был далеко не тем противником, против которого мог пойти Канис. Исполнители Красной Башни разрывали людей на куски, не шевельнув при этом даже бровью. Они были естественными врагами тех, кто жил в мире беззакония. Хм. Я понимаю, только отпусти меня. При таком давлении <свят> я не могу говорить. У тебя есть только один шанс. После столь жуткого предупреждения Винс освободил Каниса от сковывающего заклинания. И торговец поспешно сделал глубокий вдох. Тем не менее, пальцы боевого мага всё ещё оставались у него на шее. Захват Винса был настолько силён, что Канис даже немного посинел. Также это было предупреждение о том, что торговец в любой момент может лишить его жизни. «Значит, вы удивились, почему я шел за вами?» Открыв рот, хрипло произнес Канис. «Это практически совпадение. Молодой господин не приходил ко мне почти два месяца. И вот, когда я случайно прошел мимо вас, я просто подумал об этом, как о возможности дополнительного заработка». «Совпадение? Похоже, ты хочешь лишиться глаза, так?» «Подожди, пожалуйста, выслушайте меня!» Воспешно завопил Канис, как только из пальца Винса появилось пламя. Это была весьма заурядная угроза. Но она была слишком страшной, поскольку исходила от исполнителя Красной Башни. «Я собираюсь покинуть этот регион! Я думал, что поговорю с молодым господином, и мы провернём последнее дело!» «Уйти? Черному торговцу?» Деактивировав пламя, переспросил Винс. Трудно было покинуть преступную организацию, да ещё и такую. Как правило, если такой человек отделывался всего лишь потерей пальцев руки или ноги, то можно было считать, что ему несказанно повезло. Почему же Черный Торговец, который рассматривался как одной из главных исполнительных лиц преступной организации, хотел ее покинуть? При таких обстоятельствах неудивительно было бы через несколько дней найти его труп, не поддающийся опознанию. Однако Канис, очевидно, беспокоился совершенно о другом. «В этом городе все пошло не так. Эти идиоты в гильдии не знают, что творят, и сами себе роют могилы». Я никогда не ожидал, что в Мелторе появится рабство, и не хочу, чтобы мне сожгли вместе с этими кретинами. Рабство? Я не лгу! Неделю назад люди из Остина тайно пересекли стену! Рано или поздно это всплывет! Оба мага посмотрели друг на друга, игнорируя отчаявшийся голос Каниса. Возможно, организация, которая заправляла местным черным рынком, напрямую была связана с этим делом. И вправду, вряд ли организация, не имевшая в Бергене никаких связей, смогла бы наладить в городе нечто подобное. Работорговле. Объединение усилий с местной преступной организацией явно было не лишено смысла. В таком случае от этого торговца явно мог быть толк. Маки обменялись взглядами и пришли к взаимопониманию по этому вопросу. В конце концов, Тодор полностью деактивировал магию, удерживающую Каниса. «Рассказывай, во всех подробностях». Прозвучал голос Винца, прежде чем Канис успел насладиться ощущением свободы. Покинув переулок, трое людей направились к определенному месту назначения. Оно было в недосягаемости для посторонних взглядов и вполне подходило для того, чтобы выслушать тайную историю. Это был магазин черного торговца. «Скрип». Дверь открылась, сопровождаемая скрипом плохо смазанных петель. Канис вошел в магазин первым. Следом за ним последовал Теодор, осматривая внутреннее убранство лавки. «Прошло уже два месяца. Долго же меня здесь не было». Тем не менее, практически ничего не изменилось. Товары громозделись в абсолютно хаотичном порядке и были покрыты пылью. Даже под ногами можно было обнаружить какое-нибудь барахло. Канис вытащил один из стульев, пнув по пути пару железяк неизвестного происхождения. Им понадобилось около пяти минут на расчистку этой свалки, чтобы было достаточно места сразу для трех человек. «Садись». Маленькие стулья выглядели нелепо для трех больших мужчин, но атмосфера слегка остыла. Забудь о кратком разговоре расскажи нам всю историю от начала до конца. Я решу, что с тобой делать в зависимости от ценности предоставленной информации. Эх, как кровожадная! Зайдя в привычное для себя место, Канис удалось немного успокоиться, но слова Винца вновь смыли с него всю расслабленность. Тадор также не проявил мягкости. Если Канис начинал шутить, Тео просто отводил взгляд. Вам нужна информация, связанная с рабством? А также местонахождение людей из Остина и всех подноготные, так? Догадавшись о том, чего хотят маги, спросил Канис: Разве я не сказал тебе выкладывать все, что знаешь? Буду честен, мне немного известно. В комнате воцарилась тишина. Это было следствием повышенного давления и завитающей в воздухе маны, реагировавшей на повороты кругов двух магов. Канис знал, что будет именно такая реакция, но он не мог сказать им, что ничего не знает. Мое главное правило никогда не лезть в рискованные аферы. Иначе моя жизнь будет подвержена опасности. так я собрался бежать из этого города. Канис был осторожным человеком, который никогда не принимал выгодную сделку, не убедившись, что все чисто. И если бы он был непосредственно вовлечен в работорговлю, то Винс вместо разговора избрал бы пытки и без малейших колебаний тут же лишил бы его обеих ног. В каком-то смысле он был просто расчетливым человеком. Итак, я предлагаю сделку. Когда Канис говорил слова, подготовленные в его голове, по его спине стекал пот. «Я достану вам всю необходимую информацию. В обмен на это я хочу получить вашу помощь». «Ты думаешь, что в твоем положении можно о чем-то просить?» «Извините, но на карту поставлена и моя жизнь тоже. Вы немного узнаете, если начнете пытать меня. Подумайте об этом, как о возможности получить интересующую вас информацию за пустяковую сумму денег». Слова Каниса не были лишены смысла. Рабство все еще не было раскрыто, а потому маловероятно, что ему удастся все выяснить уже к сегодняшнему вечеру. Возможность использования инсайдерской информации была вполне неплохим шансом. Для Каниса, который смог бы получить новую личность и немного денег, это тоже было выгодно. Вопрос был в том, стоит ли ему доверять. Винс холодно посмотрел на Каниса. По своему собственному опыту он знал, что не стоит доверять словам преступника. Кроме того, этот человек знал кое-какие факты про его ученика, а потому за ним нужно было следить еще пристальнее. «Как я могу тебе верить? Ты можешь предать нас, как только встретишься с организацией. Разве у тебя есть какие-то гарантии того, что твои слова больше, чем просто вымысел?» «То же самое касается и вас. Я не думаю, что Исполнитель выполнит свое обещание для такого человека, как я», произнес Канни, взглянув на Теодора. «Ты узнал, как исправить эту ситуацию. В прошлом их отношения тоже начинались с того, что ни один из них не доверял другому». Оценщик предложил сделку, согласно которой черный торговец получил бы внушительную прибыль. Тем не менее, Канис был серьезно обеспокоен столь подозрительным предложением. В результате их доверительные отношения были построены на одном единственном доступном способе. «Ты хочешь использовать свиток обета?» «Ну, можно и так», — улыбнулся Канис, услышав нужные слова. Свиток обета представлял собой средство накладывания друг на друга определенных обязательств его эффект применялся вне зависимости от того, был ли этот человек преступником или же должностным лицом башни магии. В конце концов, артефакты не могли определить статус человека и его положение. В любом случае, словесным обещаниям никогда не стоило верить, а потому свиток обета позволял вести диалог с гарантией соблюдения договоренностей. Вин с опозданием понял намерение Каниса и рассмеялся. «Один из навыков крысы — подготовить себе дыры, в которые можно убежать». Сочту это за комплимент. Если бы я не выкапывал подобные дыры, то моя жизнь могла бы уже давно подойти к концу. Но не стоит заблуждаться. Ты понимаешь, что этого недостаточно. Вновь ухмыльнулся Винс. На первый взгляд его предложение казалось благоприятным. Однако в нем крылась скрытая лазейка. Если он потерпит неудачу, для двух других людей настанут куда более негативные последствия. Канис понял это и в конце концов произнес. Черт возьми, я заплачу аванс. Он поднялся и, оглядевшись, вздохнул. На этой свалке громоздились и поддельные, и дефектные, и даже проклятые элементы. Среди них было много вещей, которые ты уже успел оценить. Но также же тех, которые еще не прошли через его руки. Теодор не знал, каково их качество, но количество товара здесь было попросту огромным. Владелец магазина, Канис, кивнул на полки с товарами и мрачным голосом произнес: Бери, что хочешь! А? Теодор не совсем понимал его слова. Тем не менее, он не ослышался, и Кани, с нотками сожаления в голосе, снова повторил. «Я отдам это все тебе, так что бери, что хочешь!»